Глава двадцать Каен подлетел к трассе и остановился. «Будем ждать звонка», — произнес Селезнев и показал на мобильник Башко, который держал в руке. Через пару минут раздался звонок. «Ну чё, артист, сколько тебе ещё до трассы гнать? Я на ней уже стою». «А это ты? А то уж голос какой-то...» «Просто я с бодуна», — объяснил Селезнев. а «Кончай стоять! Поворачивай направо и вперед. «Направо в смысле на север?» — уточнил Игорь Егорович. «Ты чё, совсем тупой! Рассказали направо, значит, направо! А свой север засунь знаешь куда!» Вызов прервался. Селезнев развернул карту. «Едем на север. Дорога прямая, примыкающих немного. Все поселки в стороне. На трассе нас, конечно, встречать не собираются. За Ягодным есть съезд». И там начинается массив, в котором в кармане Селезнева зазвонил теперь уже его мобильник. Игорь Егорович ответил на вызов и услышал голос генерала. «Все поняли?» — спросил он. «Ничего не понять. Едем прямо?» — ответил Селезнев. «Откуда звонили?» «На этот раз из Выборга. Откуда у них столько людей?» «Скорее всего, в темную кого-нибудь используют. Но мы разберемся. Кстати, со своей второй машиной вы как связь поддерживаете?» «Это я к тому, что если вдруг частоты закроем, проблем не будет?» «Все нормально. Жили же когда-то и без мобильных телефонов». Трубка замолчала, и Сева продолжил. «В Ягодном, насколько я помню, проживает следователь Гуров. Интересно узнать, как прошел его день рождения». «Весело. Приехали певицы с продюсером, аппаратурой и светоустановками. Сбежали соседи». А поселок — ничто иное, как садоводство, организованное прокуратурой и следственным комитетом. Долго женский коллектив не отпускали. Была, правда, пара инцидентов. Вроде того, что кто-то из соседей опознал в продюсере своего бывшего осведомителя, содержателя подпольного борделя. Устроили несчастному допрос с пристрастием. На следующий день он срочно вылетел в Москву, явился в генеральную прокуратуру И подал заявление, в котором указал, что над его подопечными жестоким образом издевались, унижали, заставляя девочек петь вживую. А его самого, под угрозой применения физической силы, заставили подписать бумагу, в которой он обязуется не вести черную бухгалтерию и отдавать десятую часть прибыли детским домам. Гурова вызвали на ковер и наложили устные взыскания за то, что он не пригласил начальство. Сева улыбнулся и вздохнул. «Вот уж действительно». Как упоительны в России вечера. Машина летела в ночь. Столбов освещения вдоль дороги не было. Два кругляша света бежали впереди автомобиля, который пытался догнать их и не мог. Очень хочется узнать, кто же это организовал, продолжил Сева. По всем раскладам выходит, что Макс, но уж больно он малохольный, чтобы такое придумать. Возможно, ему предложили раскрутить тебя в счет погашения карточного долга, а потом уж так завертелось, что он и сам не рад был. Олеську только жаль. Ни за что под раздачу попала. Если честно, я поначалу Жору Баландина подозревал, ответил Игорь Егорович. Он был влюблен в Руденскую, как злой мальчик, который думает, что другой любви у него в жизни не будет. И меня ненавидел за то, что она со мной. Олеся рассказывала, как он ее домогался и угрожал. Говорил, что если Селезнёв про нее все узнает, то она никогда больше на экране не появится, а потому обещал молчать, если она ответит на его чувства. На моем дне рождения она из-за стола ушла с Максимом, а пьяного Жору это унизило, и он... Алиби себе придумал безотказное, будто бы он в этот момент с другой девушкой был. Опять же стреляли они с Максом накануне по шарикам, И со следствием Баландин активно сотрудничал. Игорь Егорович замолчал. Сева на секунду отвлекся от дороги и бросил взгляд на босса. «Я краем уха слышал про медведя. Ты мне раньше про него не рассказывал». «А чем хвастаться? Напал на меня молодой Мишка. Я догадался по склону вниз от него уходить. Мишка следом разогнался, уже бросился на меня, но я увернулся. У него же масса больше моей, и он мимо пролетел». Так я позади него и оказался. Ножом попал удачно и уходить вверх начал. Он за мной, а потом боль почувствовал и закричал. Но он на мне ватник все равно в клочья порвал и самого ободрал немного. С опытным медведем шансов не было бы вовсе. А так... Все равно жалко зверя. Снова зазвонил телефон Башко. Селезнев посмотрел на экранчик. О, на сей раз номер высветился. Теперь я вижу, что из Москвы звонят. Слушай сюда, артист. До Ягодного тебе далеко еще? Километров десять осталось. Чего ползешь, как... Тебе же сказали, побыстрее надо. Так вот, за Ягодным второй поворот направо, а там не промахнешься. Только перед Виадуком притормози. На этом разговор был закончен. Селезнев взял рацию и нажал кнопку. «Вас там не растрясло еще?» «Мы проезжаем Ягодное. Сейчас сбросим скорость, а вы нас обходите. Второй съезд направо. Проезжайте Виадук над железкой. На нем или возле нас ждут. Минуете их машину и десантируетесь. Будем надеяться, что там темно, и лес вплотную к дороге подходит. А потом уж и мы подъедем». Сева сбросил скорость, пропуская идущий следом бортовой грузовик. «С этой развалюхой ты здорово придумал», — одобрил он. «Кто подумает, что в кузове спецы едут?» Пропустят машину и даже не обернутся. Ребята там через пару минут будут. А еще через десять и мы. И менты за нашей второй машиной идут, соблюдая дистанцию. А что там за виадук? Над чем он проходит? Над узкоколейкой. Неподалеку промышленной карьеры гравий и щебенку по железке вывозят. Проскочили первый поворот, и Селезнев вдруг приказал. Тормози! Автомобиль остановился. В чем дело? — удивился Сева. Но Игорь Егорович уже говорил с кем-то по рации. «Максимально быстро ко мне. Я в полукилометре перед вторым съездом. Поедем обратно». И, повернувшись к Севе, объяснил. «Что-то на душе неспокойно. Без меня управитесь. Телефон Макса тебе оставляю. Ответишь на звонок, если что. Сумка с деньгами, сам знаешь где. И что делать, тоже знаешь». Игорь Егорович выскочил из машины и перешел дорогу. Ждать пришлось недолго. Через минуту показался летящий на большой скорости черный внедорожник который, резко затормозив, сделал полицейский разворот и остановился возле Селезнева. Только после этого автомобиль, в котором остался Сева, тронулся с места. Оказавшись в салоне, Селезнев спросил сидящих в машине парней. «Из нашего дома все менты уехали». «А чего им там делать?» — ответил один из ребят. «Тем более там великая операция, полный автобус спецназа. Потом машины с генералами, все отправились поучаствовать». Но мы сейчас их увидим. Красиво идут. Не хватает только мигалок, телевидения и музыки из фильма «Миссия невыполнима». И почти сразу после его слов навстречу выскочил освещенный фарами кортеж. А потом раздался звонок. «Игорь Егорович», — прозвучал голос генерала, — «это не ваша ли машина назад пошла?» «Какая машина?» — удивился Селезнев. «Наши все здесь. Через восемь минут будем на позиции. Надеюсь, минут за пять-семь управимся». «Так что встречаемся на Виадуке через четверть часа». «Добро!» — произнес генерал и закончил разговор. Игорь Егорович посмотрел на водителя и сказал, «Прибавь газку!» Перед Виадуком Сева сбросил скорость. На Виадуке стоял внедорожник, водитель которого, увидев Каен, дважды мигнул фарами дальнего света. Сева взял рацию и спросил, «Вы где?» и услышал в ответ, «Вас вижу, мы на позиции, готовы поддержать вас». «Я один, так что смотрите, чтобы ко мне с тылу никто не подобрался». «Вас понял. Прикроем, ежели что». Сева включил в салоне свет, чтобы те, что находятся во внедорожнике, могли видеть, что в машине только один человек. После этого он снова начал движение, медленно приблизился к виадуку и перед самым въездом на него остановил машину. Выбрался из Каена и стал дожидаться. Из внедорожника вышел парень и начал не спеша приближаться. Не дойдя десяти шагов, остановился и спросил. — А где артист? — Так страшно ему, руки трясутся. Как машину вести? Тут ведь в сумке лимон бакинских. — Так бабло при тебе. — Сейчас покажу. Только во мне девушку покажите. — Сначала бабки приди. Сева открыл заднюю дверь, достал спортивную сумку, открыл молнию и, наклонив, продемонстрировал содержимое. Парень вытянул шею, но все равно не разглядел. «Темно», — признался он. «К фарам поднеси». «Иди и смотри. Чего тебе бояться? Я один, а вас, небось, четверо?» «С чего ты взял, что четверо?» Парень приблизился и увидел деньги. «Не фуфло?» «Что дали, то и привез. Но при мне из банка забирали». «А ты вообще кто?» «Олигарха охраняю. Он мне доверяет, а потому и послал к вам. Знает, что я с его деньгами не сбегу». «Где Яна?» «Пойдем, покажу». «Зачем мне ходить? Вы мне по башке дадите, деньги возьмете и девушку увезете. Выведи ее и покажи». Парень развернулся и помахал рукой. Никто из машины не вышел. Миновало еще несколько мгновений. И тогда Сева, который прекрасно понимал, что Яну никто отдавать не собирается, проявил нетерпение. «Что они, спят там, что ли?» Парень достал из кармана рацию и сказал в нее. «Чел просит девку предъявить. Бабло у него». Из рации вместе с треском и хрипом вылетел голос. «Он точно один?» «Вроде да. Сказал, что его дело только сумку передать и девку забрать. Ему олигарх так приказал. Сейчас решим». «Решайте скорее!» — крикнул Сева. «А то олигарх ждет моего звонка. И если не позвоню сейчас, решит, что вы меня кинули. Там же ментов полный дом. Он их пока сдерживает, боится, что с Яной что-то случится. А им сюда подскочить, плевые дело. «Я слышал», — сказал голос в рации. Встретимся на середине мостика. Ты нам лимон, а мы тебе бабу. Рация отключилась. Из темноты прилетел звук ползущего по узкоколейке состава. Ну ладно, на мостике так на мостике. Спокойно согласился Сева и удивился. Как у вас связь хорошо работает? Вроде лес вокруг, и живых людей не видно. Они направились к внедорожнику, из которого вышли двое парней. Они вытащили с заднего сиденья девушку, которая едва держалась на ногах. Потом, подхватив Яну под руки, двинулись навстречу. Не дойдя до середины виадука, Сева остановился. — В Каен отведите, а то она сама идти не может, а мне ее не дотащить. — Сумку отдай, — ответили ему. Сева поставил сумку возле своих ног. — Можете пересчитать. Сто пачек по десять тысяч. Один из парней подхватил сумку, заглянул в нее и сказал другому. — Вроде здесь. И двинулся назад, — а тот, кто первым подходил к Севе, подхватил Яну под руки и повел к Каенну. Сева пропустил их и направился следом, поглядывая на того, кто забрал деньги. Звук поезда, приближаясь из темноты, становился все громче и громче. Стучали на стыках колеса. Человек с сумкой стоял на середине виадука, как будто вовсе не собираясь возвращаться в машину, которая его привезла. Стоял спокойно, держа сумку за переброшенный через плечо ремень. Из внедорожника вышел водитель и вгляделся в темноту. Один из парней, тащивший Яну, посмотрел на другого, и тут оба остановились. Докаенно оставалось не более пяти шагов. Что-то поезд раньше времени негромко удивился другой, опуская вниз одну руку. И тут же они отбросили Яну на обочину и резко обернулись. Сева стремительно ушел в сторону, выбрасывая вперед руку с пистолетом. Он опередил их на мгновение но этого хватило. Прозвучало три выстрела, потом еще два. Один из парней осел на землю, а второй, выронив пистолет, бросился к Каенну и, словно споткнувшись о невидимую преграду, полетел головой вперед. Услышав выстрелы, двое стоящих у ограждения Виадука заметались. Водитель бросился к машине, но, увидев, что ее окружают люди в темной униформе и с автоматами в руках, повернул обратно. А тот, что держал сумку, уже перебрался через перила и смотрел вниз, ожидая, когда вагоны с гравием окажутся под ним. Приятель его подбежал и тоже перекинул ногу. Сева прицелился и выстрелил. Водитель внедорожника, так и не успев перебраться через ограду, рухнул на дорогу. А ко второму подбежали бойцы. — Сумку верни, — сказал один. — Я с ней в спортзал хожу. Он протянул руку, но парень отстранился от него, почти повиснув над железной дорогой, в расчете, что состав вот-вот подойдет, а до платформ с гравием было уже не более полусотни метров. «Не дури!» — попросил человек в униформе и показал глазами на свой автомат. «Пуля все равно догонит, так что...» Не договорив, неуловимым движением он выбросил вперед руку, схватил ремень сумки и дернул на себя. «Ну, все уже!» — сказал он. «Поехали с нами!» «Да пошел ты!» — крикнул парень и прыгнул вниз.